Величайшим гением человечества никогда не удавалось воплотить в действительность свои идеалы. Так и мы с Гаррисом познали тщету земных желаний и поплелись вслед за Джорджем. Мы притащили свой багаж к коленю и сложили его на пол в холле. Хозяин гостиницы вышел к нам и сказал «Добрый вечер, джентльмены». «Добрый вечер», — отозвался Джордж. «Надеюсь, у вас найдется три свободные постели».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 Одонимавших ее болях в пояснице, которые отличались исключительным разнообразием. Комнаты ее приятельницы были заняты. Отсюда нас послали в дом номер 27 Номер двадцать семь был битком набит и отправил нас в номер 32, а номер 32 был тоже набит.